Глава 10. Еще несколько практических советов. Многим людям перечисленных в предыдущей главе 10 пунктов будет недостаточно. Они видят в них скорее философию, чем руководство к действию. Мне, правда, философия кажется не менее важной. Ведь многие предпочитают сначала действовать, а потом думать. Впрочем, есть и такие, которые много думают, но ничего не делают. Я бы сказал, что у меня есть общее и с теми, и с другими. Я очень люблю новые идеи и обожаю действовать. Итак, для тех, кому нужны более практичные советы, я вкратце расскажу о том, как именно я действую. Прекратите делать то, что вы делаете. Другими словами, сделайте перерыв и постарайтесь оценить, что эффективно, а что нет. Согласитесь... Глупо делать одно и то же и ожидать другого результата. Прекратите заниматься тем, что не дает результата, и найдите что-то новое. Ищите новые идеи. Я ищу новые инвестиционные идеи в книжных магазинах, где бывают книги на самые разные темы. Я покупаю книги с советами о формулах и схемах, совершенно мне неизвестных. Например, именно в книжном магазине я нашел книгу Джоэла Московица «16% решение», купил ее и прочел. Начинайте действовать. В следующий четверг я поступил совершенно так же, как говорилось в книге, с соблюдением всей последовательности действий. Большинство людей не начинают действовать или позволяют кому-то переубедить себя, Мой сосед говорил мне, почему 16-процентный метод не сработает. Я не послушал его, поскольку знал, что сам он никогда этим не занимался. Найдите человека, который уже делал то, что собираетесь сделать вы. Пригласите его на обед. Попросите поделиться маленькими хитростями. Что касается 16-процентных налоговых сертификатов, то я пошел в местное налоговое бюро и нашел там служащую, которая, как выяснилось, тоже вкладывала в них деньги. Я тут же пригласил ее на обед. Она с удовольствием рассказала мне, что и как нужно делать. После обеда она еще полдня объясняла мне свои приемы. На следующий день с ее помощью я нашел две прекрасные сделки и с тех пор начал получать 16%. Мне понадобился день на чтение книги, День на действие, час на обед и еще день на то, чтобы заключить очень выгодные сделки. Ходите на семинары и покупайте аудиокассеты с лекциями. Я ищу в газетах объявления о новых интересных курсах. Многие из них бесплатны. Правда, я хожу и на дорогие семинары, которые считаются нужными. Я богат и свободен именно благодаря курсам, которые прошел. У меня есть друзья, которые не посещали эти занятия и убеждали меня, что я впустую трачу деньги. Что ж, они по-прежнему работают на том же месте. Не стесняйтесь делать предложение. Когда я хочу купить какую-то недвижимость, то рассматриваю много вариантов и делаю предложение на все. Вы не знаете, какое предложение правильное? Что ж, мне это тоже неизвестно».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 Я посоветовал ей написать предложение на все шесть и предложить половину суммы, которую просили владельцы. Они с агентом чуть не скончались от сердечного приступа. Они решили, что это может показаться чрезмерной наглостью, что это может обидеть продавцов. Хотя, я думаю, агент просто не хотел себя утруждать. Поэтому они ничего не предприняли и отправились на поиски более выгодной сделки». Предложения так и не были сделаны, и эта знакомая до сих пор ищет «правильную» в кавычках сделку по «правильной» в кавычках цене. Но как определить «правильную» цену, если нет второй стороны, которая хочет заключить с вами договор? Большинство продавцов запрашивает слишком много, и уж совсем редко продавец предлагает цену, которая ниже себестоимости товара. Мораль этой истории такова. Не стесняйтесь делать предложение. Люди, которые не являются инвесторами, понятия не имеют, что значит пытаться что-то продать. У меня была недвижимость, которую я хотел продать несколько месяцев. Я был готов принять любое предложение за любую цену. Мне могли бы предложить 10 поросят, и я был бы этим доволен. Не самим предложением, а хотя бы тем, что кто-то заинтересовался. Я сделал бы встречное предложение. Может, предложил бы обменять дом на свиноферму. Суть в самом принципе игры — покупка и продажа, это же весело. Всегда помните о том, что это просто увлекательная игра. Делайте предложение, а вдруг кто-то согласится. Я всегда делаю предложение с оговорками. Когда речь идет о недвижимости, мое предложение всегда заканчивается словами «действительно в случае одобрения деловым партнером». Правда, я никогда не уточняю, кто мой деловой партнер. Большинство и не подозревает, что это моя домашняя кошка. Если они принимают предложение, а мне эта сделка не нужна, я звоню домой и говорю с кошкой. Это абсурдное заявление я делаю для того, чтобы показать вам, насколько до смешного проста эта игра. А многие люди слишком усложняют ее и относятся ко всему слишком серьезно. Найти выгодную сделку, правильно выбрать сферу деятельности, помощников, инвесторов и тому подобное это практически то же самое, что встречаться с противоположным полом. Нужно быть на рынке, разговаривать со многими людьми, делать много предложений и контрпредложений, торговаться, соглашаться и отказываться. Я знаю одиноких людей, которые сидят дома и ждут, пока зазвонит телефон. Но если вы не Синди Кроуфорд, и не Том Круз, по-моему, лучше выходить на рынок или хотя бы просто в магазин. Ищите, предлагайте, отказывайтесь, торгуйтесь и принимайте предложения. Все это применимо практически к любой сфере жизни. Делайте пробежки или прогуливайтесь в интересующих вас местах раз в месяц в течение хотя бы минут 10. Во время утренних пробежек я нахожу лучшие сделки. Я бегаю по одному району в течение года. Меня интересуют изменения, которые там происходят. Чтобы сделка была выгодной, необходимы два элемента. Денежная выгода и изменения. Дешевых предложений много, но в выгодную возможность они превращаются только благодаря каким-то изменениям. Поэтому для пробежек я выбираю район, в который хотел бы вкладывать деньги. Повторение маршрута позволяет мне замечать небольшие различия. Я замечаю долго висящие объявления о продаже дома. Это означает, что продавец может оказаться более сговорчивым. Я замечаю грузовики, в которые сгружают мебель при переезде. Люди приезжают или уезжают. Я останавливаюсь и заговариваю с водителем. Я беседую с почтальонами. Это удивительный кладезь информации о районе. Я нахожу непопулярный район, часто бываю там, иногда целый год подряд, и ищу признаки изменения к лучшему. Я говорю с розничными продавцами, особенно новыми, и узнаю, почему они приехали в этот район. Это занимает всего несколько минут в месяц, причем я могу делать это одновременно с чем-то другим, во время пробежки или посещения магазинов. Что же касается ценных бумаг, Мне нравится формула Питера Линча из его книги «Превзойти Уолл-стрит» о том, как выбирать акции, растущие в цене. Я обнаружил, что эти принципы распространяются на недвижимость, акции, взаимные фонды, новые компании, новое домашнее животное, новый дом, нового спутника жизни или скидки на стиральный порошок. Процесс всегда один и тот же. Нужно знать, что вы ищете, и отправляться на поиски. Почему потребители всегда остаются в проигрыше? Когда в супермаркете объявляется распродажа, скажем, туалетной бумаги, потребитель прибегает туда и запасается дешевой бумагой. Когда наступает распродажа на рынке ценных бумаг, часто ее называют крахом или обратным движением цен, потребитель кидается прочь. Когда супермаркет поднимает цены, потребитель идет в другой магазин. Когда цены растут на бирже, потребитель начинает покупать акции. Ищите сделки там, где это выгоднее. Один мой сосед купил дом за 100 тысяч долларов. Я купил точно такой же, рядом с его жилищем, за половину этой суммы. Он сказал мне, что ждет, пока цена на его дом поднимется. Я же сказал ему, что прибыль получают тогда, когда покупают, а не продают. При покупке он пользовался услугами агента по продаже недвижимости, у которого нет своей собственности. Я делал покупку в отделе заложенного имущества в банке. Я заплатил за семинар, где меня научили это делать, 500 долларов. Мой сосед считал, что полтысячи за семинар о вложении капитала в недвижимость – это слишком дорого. Он говорил, что не может себе этого позволить ни в денежном плане, ни в смысле времени. Поэтому он все еще ждет, пока цена на его дом поднимется. Прежде всего я ищу людей, которые хотят что-то купить, а потом уже тех, кто продает. Один мой друг искал участок земли. У него были деньги, но не было времени. Я нашел больше участок, чем был ему нужен, позвонил другу, и тот сказал, что хочет купить его часть. Я продал ему столько земли, сколько он хотел, и купил весь участок. Оставшаяся часть земли оказалась моей бесплатно. Мораль здесь такова. Покупайте пирог и делите его на части. Большинство людей ищут то, что они могут себе позволить, и поэтому они думают слишком поверхностно. Они покупают только кусочек пирога, и им приходится платить больше за меньшую часть. Тот, кто не мыслит широко, не получает большой выгоды. Если вы хотите разбогатеть, научитесь мыслить шире. Продавцы очень любят делать оптовые скидки, просто потому, что почти всем бизнесменам нравятся те, кто много покупает. Так что, даже если у вас немного средств, можно думать и в более крупных масштабах. Когда моей компании были нужны компьютеры, я позвонил нескольким друзьям и спросил их, не собираются ли они случайно тоже покупать компьютеры. Тогда мы связались с разными продавцами и в конце концов заключили очень удачную сделку, потому что покупали много компьютеров сразу. То же я делаю с акциями. Поверхностно мыслящие люди... Остаются небогатыми, потому что действуют в одиночку. Учитесь у истории. Все крупные компании на бирже начинали с малого. Полковник Сандерс разбогател только после 60 когда он потерял все. Билл Гейтс еще до 30 лет стал одним из самых богатых людей в мире. Действие всегда лучше бездействия. Это всего несколько приемов, которые я применяю, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Очень важные слова — это действие и дело. Как я уже неоднократно говорил в этой книге, нужно браться за дело, и только тогда вас ждет финансовый успех. Начните действовать прямо сейчас.